Глава двадцать восьмая. Несколько минут Карлос, пораженный страшным ударом, и не пытался стряхнуть оцепенение. Чья-то рука дружески опустилась на его плечо, и он поднял голову. Над ним склонился Дон Хуан. По лицу Дона Хуана было видно, что он страдает не меньше Карлуса. Значит, Надеяться не на что. И все же почти автоматически Карлос спросил. Мать? Сестра? Твоя матушка у меня, — ответил Дон Хуан. А Расита? Дон Хуан не ответил. По щекам его катились слезы. Ну, дружище, — сказал Карлос, увидев, что Дон Хуан не меньше, чем он сам, Нуждается в утешении. Не надо так. Я хочу знать самое худшее. Она умерла? Нет, нет. Надеюсь, она не умерла. Ее похитили? Увы, да. Кто? Индейцы. Ты уверен, что индейцы? Когда Карлос это спрашивал, глаза его как-то странно блеснули. Совершенно уверен. Я видел их собственными глазами. Твоя матушка? Матушка? Что с ней? Сейчас она в безопасности. Она встретила дикарей в дверях. Ее ударили, и она лишилась чувств и больше ничего не видела. А то Никто ее не видел. Конечно, индейцы увезли ее. Ты уверен, Дон Хуан, что это были индейцы? Уверен. Они почти в то же время напали на мой дом. Они еще прежде угнали у меня скот, и поэтому один из пионов оставался на страже. Он заметил их еще издали, и мы успели запереться и приготовиться к защите. Они увидели, что мы начеку, и очень скоро ускакали. А я сразу вышел из дому и стал пробираться сюда, потому что очень боялся за твоих. Крыша уже пылала. Твоя матушка без чувств лежала на пороге. А Рассита исчезла. Матерь Божья, она исчезла. И он снова заплакал. «Дон Хуан», — твердо сказал Карлос, — «ты был другом, братом мне и моей семье. Я знаю, ты страдаешь не меньше моего. Не нужно слез. Смотри, мои глаза уже сухи. Больше... Я не пролью ни слезинки, может и не усну, пока не освобожу Расситу. Или не отомщу за нее. Пора приниматься за дело. Расскажи мне все, что известно об этих индейцах. Поскорее, Дон Хуан. Я хочу знать все. Дон Хуан подробно пересказал разные слухи, которые ходили в те три 4 дня, и рассказал, о действиях индейцев, о том, как их впервые увидели на плоскогорье, об их встрече с пастухами и о том, как они угнали овец, об их появлении в долине и нападении на его скот. Пострадало как раз его стадо, и потом все дальнейшее, что Карлос уже знал. Он рассказал Карлосу и о том, как энергично действуют солдаты, как они в то утро шли по следу грабителей, как он со своими людьми хотел присоединиться к солдатам, но комендант не согласился на это. «Не согласился?» — переспросил Карлос. «Да, он сказал, что мы будем только мешать солдатам. Я думаю, это потому, что он на меня в обиде. Он ведь не взлюбил меня тогда, на празднике. «Так, что еще?» Куланы вернулись недавно, сейчас назад. Они доложили, что шли по следу до того места, где индейцы переправились через пекус и двинулись к Ильяну эстакаду. Индейцы, видно, поскакали к великим равнинам, так что гнаться за ними дальше было бесполезно. Так говорят солдаты. А люди только счастливы, что дикари исчезли и теперь не станут ни о чем беспокоиться. Я попробовал собрать отряд, чтобы погнаться за индейцами, но никто не захотел рискнуть. Я уж хотел пуститься в погоню с одними своими пионами. Хоть это и безнадежное дело, но, слава богу, вернулся ты. Дай-то бог, чтоб не слишком поздно было гнаться за ними по следу. Хотя нет, ты говоришь, они напали в полночь. Ведь не было ни дождя, Не сильного ветра, след будет свежий, как роса. И если только собака, да. А где бизон? У меня дома. Утром его не было, и мы уже думали, что индейцы его убили или украли. Но днем мои люди нашли его здесь, в ранчо. Он был весь в грязи и так изранен копьем, что текла кровь. Видно, индейцы забрали его с собой. но по дороге он удрал. «Странно, очень странно. Бедная моя Расита, бедная сестренка, где ты сейчас? Где? Увижу ли я тебя когда-нибудь? Боже мой, боже мой!» Ненадолго Карлос поддался отчаянию и застыл в прежней безнадежной позе. Но вдруг... Он вскочил на ноги и, сжимая кулаки, со сверкающими глазами закричал. Широки просторы прерии, и еле заметен след подлых грабителей. Но у Карлоса, охотника на бизонов, зоркий глаз, я найду тебя, найду тебя, хотя бы мне пришлось искать всю жизнь. Не бойся, Рассита, не бойся, любимая сестра, я приду к тебе... «На помощь! А если тебя обидели?» «Горе! Горе племени, которые сделали это!» Потом, повернувшись к Дону Хуану, он сказал, «Уже темно. Сегодня мы ничего не можем сделать. Дон Хуан, друг мой, брат мой, веди меня к ней, к моей матери!» В языке, которым говорит горе, есть своя поэзия. И этой поэзией были проникнуты слова охотника на бизонов. Но эта поэтическая вспышка быстро погасла, и он снова вернулся к суровой действительности. Все, что могло способствовать успеху погони, было трезво обсуждено и умело подготовлено. Оружие, снаряжение, конь. Карло заботился обо всем, чтобы с рассветом можно было двинуться в путь. Кони были приготовлены и для слуг его, и дона Хуана, которым предстояло сопровождать их. На молот навьючили провизию и все необходимое для долгого путешествия, ибо Карлос решил не возвращаться, пока не сдержит клятву, освободить сестру или отомстить за нее. Он не из тех преследователей. которых пугает малейшее препятствие. Он не собирается возвращаться с докладом, что индейцев догнать не удалось. Он твердо решил идти по следу грабителей, хоть до края прерий, хоть до самой крепости индейцев, где бы она ни была. Тон Хуан всем сердцем был с ним, ибо он не меньше Карлоса был заинтересован в исходе погони, и горе его было столь же велико. С ним были два десятка пионов, все верные тагносы, и хоть война не была их призванием и ремеслом, но сочувствие и искреннее стремление услужить хозяевам, которым они были очень привязаны, делали их настоящими воинами. Если только они успеют нагнать похитителей, за исход битвы бояться нечего. Судя по всему, что известно об этой шайке, она невелика и не слишком опасна. Будь иначе, воры не ушли бы из долины, ограничившись такой ничтожной добычей. Если догнать их, прежде чем они присоединятся к своему племени, все может еще кончиться хорошо. Их заставят вернуть награбленное и пленницу, и, может быть, дорого заплатить за все беды и страдания, которых они были виною. Итак, выиграть время – вот что было важнее всего. И преследователи решили двинуться в путь с первыми лучами рассвета. Карлос совсем не спал в эту ночь, а Дон Хуан лишь изредка на минуту забывался тревожным сном. Оба не раздевались и не ложились. Карлос сидел у постели матери, которая все еще не вполне оправилась от нанесенного ей удара и бредила во сне. Охотник сидел молча, погруженный в раздумья. Он перебирал в уме всевозможные планы и догадки. Какому племени могла принадлежать эта шайка? Это не Апачи и не Каманчи. И тех, и других он встречал, Возвращаясь домой, они держались дружелюбно и ни словом не упоминали о каких-либо столкновениях с жителями сан ильдефонса И кроме того, ни те, ни другие не стали бы действовать такой малочисленной кучкой. Карлос только желал, что похитители не были ни командчими, ни апачими. Ведь, узная любое из этих племен, что похищенная девушка его сестра Ему тотчас вернули бы ее. В этом он не сомневался. Но нет, ни те, ни другие не имели к этому отношения. «Так кто же, Юты?» Дон Хуан говорил, что все в долине уверены в этом. Если так, надежда не потеряна. Карлос торговал с одной из ветвей этого могущественного и воинственного племени. Он даже в дружбе с некоторыми вождями Ютов, но сейчас их здесь нет. Они пошли войной на северные поселения. И снова его мысль возвращалась к Хикериллам. Это трусливое и жестокое племя, и они ему смертельные враги. Они рады бы завладеть его скальпом. И если сестра попала к Хикериллам, горька будет ее участь». При одной мысли, что ждет тогда Роситу Карлоса пробрала дрожь, и он вскочил, судорожно сжимая кулаки. Близилось утро. Пионы были уже на ногах и при оружии. Оседланные лошади и мулы ждали во дворе, и Дон Хуан объявил, что все готово. Карлос подошел к матери проститься. Она знаком попросила его ниже наклониться над постелью. Старуха была еще очень слаба. Она потеряла много крови и говорила с трудом. Еле слышно. «Сын мой», — сказала она, когда Карлос нагнулся к ней. «Знаешь ли ты, за какими индейцами ты пускаешься в погоню?» «Нет, матушка», — ответил Карлос, «но боюсь, что это хикарилы». — Наши враги. — Скажи, они отращивают бороду? — Носят они драгоценные перстни. — Нет, матушка. — Почему вы спрашиваете? — Вы же знаете, у них нет бороды. — Бедная матушка, — шепнул Антону Хуану. После того страшного удара мысли ее путаются. — Иди же по следу, — продолжала мать Карлоса, не слыхавшая его последних слов. Иди последу, Может быть, он приведет тебя к. И она прошептала ему что-то на ухо. Карлос дрогнул, точно услышанное, поразило его. Что? Сказал он. Вы так думаете, матушка? У меня есть подозрение, только подозрение. Но ты иди по следу, он приведет тебя. Иди по следу и убедись сам. Не сомневайтесь, матушка, уж я проверю. Прежде чем уйдешь, обещай одно: не горячись, будь осторожен. Не бойтесь, матушка, я буду осторожен. Если это правда, если это правда, я скоро вернусь. Да хранит вас Бог, матушка, кровь моя кипит. Не могу больше медлить. «Да хранит вас Бог! Прощайте!» Минуту спустя вереница всадников во главе с Карлосом и Доном Хуаном выехала из широких ворот и свернула на дорогу, ведущую прочь из долины.